Двадцать четыре, пять. Рассаживаемся все за маленьким круглым столиком. «Какого хрена ты не сказал?» – шипит на Сашку Олег тихо-тихо. Стоит тому опуститься на стул рядом с ним. «Как ты вообще?» – Сашка вместо ответа дергает бровями, стрельнув взглядом в моего отца. Что, наверное, можно перевести как «заткнись». Олег и затыкается, обрывая себя на полуслове и кашляя в кулак. поворачивается к папе. — Тигран Рустамович, я теперь, наверное, пойду? Не нужен больше? — интересуется дрогнувшим голосом, вытирая испарину со лба. И уже было привстает со стула, но тут же плюхается обратно под тяжелым взглядом отца. — Сиди пока, Прокопенко. Ладно — Ладно. Олег кивает, бросает на Сашку обвиняющий взгляд и с преувеличенным интересом начинает рассматривать салфетницу в центре стола. Молчим. Воздух стремительно сгущается, так, будто его спрессовали. Переглядываемся. «Как вы тут оказались? Удивительно!» Пищу через пару чугунных по ощущению секунд. «На самолете прилетели, дочь!» – отрезает отец. «Утренним рейсом!» И больше ничего не добавив, кивает на Сашкину руку со свежими сбитыми костяшками, которой он нервно постукивает по краешку стола. Драться любишь, Александр? Я? Сашка даже не сразу понимает, о чем он, пока не переводит взгляд на содранную кожу на пальцах. А нет, это вчера просто в баре там один перепил, пришлось выводить. Встречаются глазами, не мигают. Мне охота провалиться под стол. Еще и потому, что у Сашки вид такой заспанный и домашний. Очевидно, что он только что встал, со мной. И я буквально вижу, как это тригерит моего отца. «Хорошая у вас тут атмосфера, ничего не скажешь», – тянет папа. «Новый год», – отрезает Лютик, упрямо поджимая губы. «Обычно не так». Папа на это пренебрежительно фыркает и обводит скептическим взглядом маленький, ничем не примечательный холл. «Тигран», – хмурится мать, кладя ладонь на его руку, но не успевает ничего добавить, потому что у отца в этот момент звонит телефон. Он выуживает его из кармана пальто, с секунду хмуро смотрит на экран и встает со стула. «Секунду», – бросает нам всем, отходя к окну. «Да, слушаю». Невольно выдыхаем, переглядываемся уже спокойней и тут же начинаем шушукаться кто с кем. «Мам, вы как тут вообще?» – склоняюсь к матери поближе. «Да вот, ты же знаешь отца, вспылит, потом мучается». Весь Новый год места себе не находил. Мы с ним поговорили. Я посмотрела, рейс есть в шесть утра. И вот прямо с застолья такси заказали и поехали. Ты не переживай, мы ненадолго. Можем сегодня ночью улететь, можем завтра. Он вообще извиниться хочет. Ты уж ему помоги. Ты же знаешь, это не папина сильная сторона. Крепко сжимает мою ладонь в своей... «Мам, да конечно! Я просто в шоке! Оставайтесь до завтра! Думаю, номер найдем, да, Саш?» Тормошу Лютика за плечо, привлекая к себе его внимание, но тому не до меня. Его в этот момент прессует паникующий Олег. «Ты прикалываешься, что ли? Лиза, дочки Рефова? шепотом орет на Сашку Прокопенко. «Ты в своем уме? Блин, я не знал! Тише!» шипит на него Лютик в ответ, косясь то на нас с мамой, то на расхаживающего по холлу отца. «Что ты не знал? Что трахаешь дочку человека, у которого мы денег просим? Ты больной?» Но Олега несет. У него даже подбородок начинает дрожать. «Нам конец!» «Заткнись!» – рявкает шепотом на него Сашка, раздраженно тря лоб и выразительно кивая в сторону моей мамы, которая, конечно же, прекрасно их слышит. «Я реально не знал!» А теперь поздно уже истерить, понял? «Козел ты!» — шипит Олег обреченно, сползая на стуле. Сашке на это нечего сказать, и он молчит. Только хмуро наблюдает, как, сбросив вызов, к нам возвращается мой отец. Папа скрещивает переплетенные пальцы в замок, положив руки на стол, и, вперев в лютика разбирающий на запчасти взгляд, вкратчиво интересуется. «Правда не знал?» правда? Сжимает челюсти, выдерживая папин взгляд, и добавляет. «Мне бы и в голову не пришло, что я встречу дочку учредителя языка групп у себя в квартире, где даже мебели толком нет». Молчат опять, пялясь в упор друг на друга. И папа хмыкает устало, оглаживая бороду. «Да, Лиска у меня с причудами, тут соглашусь». У Сашки на это губы дергаются в нервной улыбке, и он опускает глаза. «Ладно», — вздыхает папа. Не ссыте, парни, с добром приехали. Новый год отмечать. Так что давайте по работе все вопросы снимем. Я в курсе, что Хайреддинов с вами договор о намерениях уже подписал. Пока вот летел сюда, документы ваши просматривал. Сейчас походил, еще раз посмотрел участок за базой, который выкупаем. Идея с организацией детского тренировочного склона хорошая. Расположены вы удачно, да. И на расширение гостиницы у Милованова денег выбили. Хотя я не очень люблю его, но... Ребята перестают дышать, ловя каждое слово отца. У Олега даже испарина на лбу снова выступает. Сашка, как обычно, отличается розовеющими ушами. «За семейными центрами будущее», — запальчиво вставляет Олег, подаваясь к моему отцу. «Глаза его загораются». «Здесь на Домбае вообще не очень с такого класса гостиницами, потому что летом они не вывозят. Мы тоже не вывезем пятизвездочный отель, но вот полноценный комплекс с упором на занятость детей – легко. Да, я смотрел презентацию вашу, только там твой друг вещал, а не ты, Прокопенко». Папа переводит на Сашку хитро сверкнувший взгляд. «Так а что тут говорить? Люди с детьми всегда платят больше», – смущается Саша немного от такого пристального внимания. «Подозреваю, вы прекрасно знаете это без меня, и еще больше готовы отдать, лишь бы этих детей качественно кто-то занял». «Я-то знаю, а тебе откуда про детей знать, Александр?» — фыркает снисходительно отец. «Сам еще...» — не продолжает, криво улыбнувшись, но уже как-то беззлобно. «И в этот момент мне хочется папочку расцеловать, смиряется прямо на глазах. Ради меня...» Я правда ценю, пап. Ладно, не дожидаясь ответа, отец хлопает себя по коленям. В общем, проект остается. В рентабельность его я верю. И заодно поверю, что про Лиску не знал. Но ничего не меняется. Поблажек не будет. Не надейтесь даже, это ясно? Спасибо. Хором счастливо выдыхают ребята. Отец, хмыкнув, кивает. «Все, Олег, можешь идти». «Нам теперь семейные дела надо перетереть». Папа еще договорить не успевает, как Прокопенко уже подскакивает со стула, чуть его не уронив. «Спасибо, не буду вам мешать», – ретируется за секунду. Саша с легкой тоской смотрит ему вслед. «Видимо, тоже не прочь сбежать». «Я его понимаю, да». «Значит так, дети», – начинает мой отец, снова забирая себе все Сашкино внимание. В общем, самый главный у меня один вопрос. Остальное ждет. Достает пачку сигарет из кармана и начинает нервно постукивать ей по столу. Я так и не понял. вкрадчиво продолжает, смотря только на Лютика, хотя и обращаясь к нам обоим. Что вы там про свадьбу в мае лепитали? За правду или нет? Но мое мнение однозначное. Надо подождать. Лизе еще учиться. Тебе тоже будет чем заняться в ближайшее время. «Да и куда ты мою дочь приведешь, а? На турбазу эту жить? С этими вот твоими клиентами?» Выразительно кивает на сбитые Сашкины костяшки папа и продолжает, сурово сдвигая на переносице брови. «Моя дочь так жить не должна!» «Пап, здесь хорошо!» – искренне возмущаюсь я, перехватывая под столом Сашкину руку. «Молчи!» – рыкает на меня отец тихо. «Затыкаюсь». Папа продолжает давить Сашку своими аргументами. Вот отстроите семейный комплекс, у Лизы диплом будет как раз через пару лет. И если не разбежитесь к тому времени, что вполне может быть, женитесь на здоровье, я буду только за. Возражения? Переглядываемся с Сашкой в попытке удержать рвущиеся наружу улыбки, но нас выдают сияющие глаза. Даже оправдываться и врать не пришлось. Это ведь и так практически наши планы. Никаких возражений, вы все правильно говорите. кивает Саша отцу, состроив серьезную мину. Ну и отлично. Расслабленно откидывается на спинку стула отец. Так, мне покурить выйти надо. Номер же нам выделишь с женой? Я что-то уже старый стал, чтобы сутки не спать. Глаза так и закрываются. Хочется отдохнуть. Да, конечно, у нас есть резервный. Сашка тут же встает. А вечером тогда пойдем к моей матери с отчимом в гости. Я ее сейчас предупрежу. «Добро!» – кивает папа, выбивая из пачки сигарету.